Часть 5. Без нефти пробились буры, бездну вскрыл алмаз, и нефть из скважин бьет фонтаном мысли, становится энергиейю масс, в прямом и тоже в переносном смысле. Владимир Высоцкий. Андрей Петрович Паршев в принципе неплохой человек, богом клянусь. Но природная меланхоличность таким образом легировала его характер, что на выходе получился человек крайне пессимистического свойства. Не лишённый толки литературных дарований, Паршив через рупор книг транслирует свой пессимизм, отравляя им мечущиеся народные массы. Глотнул того яду и я. Было это в те годы, когда книжки Паршива, Почему Россия, не Америка и про то, что нефть кончается, всколыхнули страну. Прочтя его труды, полные уныния и грозящие всем нам мировой катастрофой, я затосковал. Тоска преследовала меня довольно долгое время, пока не прошла сама собой, растворённая живительной силой природного оптимизма, который обильно источает мой душевно здоровый организм. У меня сильный ментальный иммунитет, и то не мало часов я провёл в тоскливом настроении, которым заразил меня Паршев. Что же говорить об остальных, от рождения склонных предаваться печали? Перше впугает нас закатом цивилизации. Закатиться она должна по той же причине, по которой останавливается автомобиль, когда у него кончается топливо. Топливом нашей цивилизации является нефть. Академик Велихов не зря ведь однажды назвал нашу цивилизацию нефтяной. Именно на нефти, как на дрожжах, население земного шара от 1 миллиарда человек в конце 19 века выросло до 6 миллиардов с лишним к концу 20. -го. Нефти мы обязаны всем Нефть основной источник энергии для человечества, кровь цивилизованного организма. Насколько нам этой крови ещё хватит и что будет дальше? В своё время я провёл не один час, беседуя с паршивым и пытаясь найти в его голове ответы на эти вопросы. Исследовал я на этот предмет и другие головы не меньшего размера.